Глава девятая Наказ Фила подкрасить реснички я выполнила добросовестно, и когда выходила в зал, мои глаза казались огромными. И всё-таки... Как же он планирует нас познакомить? Не то чтобы я сомневалась в Филе, но задача не виделась мне такой уж простой. Через час работы я пожалела о своей добросовестности. Нет, если пользоваться дорогой тушью, наверное, с густонакрашенными ресницами не будет никаких проблем, одна лишь красота. Но дорогая тушь — это нечто особенное, удовольствие для богатых. От моей дешёвой глаза быстро устали, и концентрироваться на картах, фишках и подсчётах стало трудно. К тому же я нервничала. Вот сегодня можно было спокойно приходить и жульничать. Как минимум один крупье в этом казино, мало того, что новичок, так еще и полуслепой, как крот, и ужасно рассеянный. Я уже хотела подать знак Сэму, сегодня он присматривал за залом, показать, что мне нужно отойти, но в этот момент увидела того, ради кого прихорашивалась. Питер Фолк появился в зале. Я узнала его сразу. Он был почти такой, как на фотографии. Почти. Пожалуй, сейчас, без той фотографической улыбки, с усталыми глазами, щетиной, тенью, лежащей на щеках он выглядел чуть старше. Впрочем, в пятницу вечером после долгой рабочей недели это неудивительно. К тому же он явно пропустил пару стаканчиков и был нервным, настороженным. Как только он сделал несколько ставок, Сэм поменял крупье. За стол Питера перевели меня. Похоже, все идет по плану. Какому-то неизвестному мне, но все же существующему. Итак, Фил рассчитывал на мою внешность, Сейчас этот парень поднимет глаза, увидит меня, на кого бы там я ни была похожа, и... И что дальше? Начнет знакомиться прямо посреди зала? Вряд ли. Тут такое точно не принято. На что бы ни рассчитывал Фил, его расчет провалился. Питер скользнул по мне равнодушным взглядом и с досады бросил карты на стол. Ясно. Нашему парню не повезло. Следующая раздача, следующая и следующая. На меня ноль внимания. Он был увлечен игрой. Играл осторожно. Немного проигрывал, немного выигрывал. Не делал больших ставок. И никак, совершенно никак не показывал, что я его заинтересовала хоть сколько-нибудь. Но и из-за стола не уходил. «Сука, я опять проиграл!» — рявкнул толстяк в углу стола. Странный тип. Состоятельный, но неаккуратный и неухоженный. Дорогие часы, явно не дешёвые вещи, но рубашка не свежая, на лацкане пиджака пепел и ожирное пятно. Чёрная полоса на шее и отвратительная ухмылка. Вот этот делал большие ставки, блефовал, не сбрасывал карты, даже если расклад был совершенно паршивый, и не переставая тянул виски. Новый круг, и снова толстяк с досадой швырнул карты на стол. грёбаная сучка! Раздай мне нормальные карты, пока я саму тебя не разложил на столе!» Я беспокойно оглянулась. Где эти чертовы охранники, когда они нужны? Почему не приходят на помощь? Пьяная свинья ведет себя совершенно неадекватно. Оскорблять крупье нельзя ни в коем случае. Такого клиента должны вывести, включить в блэк-лист. Но охрана не шла, и толстяк не утихомиривался. Как же это не вовремя. Сейчас, когда рядом Питер, агрессивный сосед совсем ни к чему. Вряд ли Фил посвятил в подробности нашего плана все казино. А что то если нужный нам парень испугается скандала и уйдет? Нет, ничего хорошего не будет. Я сдала карты. Пальцы подрагивали. Из-за того, что нервничала, чуть не ошиблась в раздаче. Но, кажется, за столом этого никто не заметил. Снова осмотрелась по сторонам. Где хваленые вышибалы Фила? Что за бардак здесь творится? «Ах ты, тварь! Да ты подтасовываешь, я видел!» Толстяк поднялся из-за стола, схватил стакан и, прежде чем я успела что-либо предпринять, выплеснул виски мне в лицо. Вот тут-то они появились. Охранники выросли словно из-под земли и вежливо, и мягко, но очень уверенно уволокли пьяного урода куда-то в сторону выхода. На мое место тут же встал кто-то из парней. Кажется, Алекс. Улыбнулся посетителям и начал тасовать карты. А я осталась стоять, растерянная посреди зала, не слишком понимая, куда мне сейчас идти. Вот, возьмите. Кто-то протянул мне платок. Я обернулась. Надо же. Питер Фолк собственной персоной. Все-таки он меня заметил. Впрочем, после такого скандала было трудно не заметить. Меня было видно даже тем, кто играл в другом конце зала. Не удивлюсь, если завтра видео с этим происшествием появится в сети, хоть снимать в казино и нельзя. «Стоп! Это что же?» «Мерзкого толстяка тоже подстроил Фил?» «Чёртов манипулятор!» Впрочем, сейчас это вызвало у меня не раздражение, а какое-то другое чувство. Чисто сработано. И тонко. Ловушка была расставлена очень толково. Если Фил настолько хорош, может быть, он и вправду сможет решить мою проблему. «Спасибо», — сказала я. Взяла из рук платок слегка проехавшись кончиками пальцев по руке, так, чтобы и подумать нельзя было, что это нарочно, и услышала тихий шепот. «Ты ведь заканчиваешь в три? Буду ждать тебя у входа. Черный Бентли». Я обернулась, чтобы окинуть рискового клиента изумленным взглядом, но окидывать уже было некого. Питер Фолк направлялся к другому столу. Со стороны это выглядело так, будто он выручил попавшую в гнусную ситуацию крупье и, больше не обращая на неё внимания, удалился играть. Я почувствовала тревожное и радостное возбуждение, доселе мне незнакомое. клюнула Охота началась. Только вот знать бы, кто здесь охотник, а кто жертва.